Выпив Рому, он приступил к делу, очевидно опасаясь, что завод скоро кончится. <рес> Мис Требен, я тогда толкнул было вас. Да, -да, да вы не пожелали вам ведь нужен тот адрес. Хотите знать, где она живет? Адрес? Хотите ведь. Мистер Эйберн. Хочу. Я тот человек, который достанет. Мистер Швей говорил это, пытаясь ударить себя кулаком в грудь, но попадая куда-то по соседству с глазом. Я тот, который достанет. Что вы достанете? Т тот, тот адрес... «У вас он есть?» Пытаясь изобразить гордость и достоинство, мистер Швей покачал головой, пробудив в слушателях живейшую надежду, потом ответил, словно это было самое лучшее, что от него ждали. «Нет!» Ох, «Тогда чего же вы хотите?» Мистер Швей после своей интеллектуальной победы опять осел на стуле и словно задремал, пробурчав только. "Внутри в пенсорому». У, -у, -у, -у, у Заведи его опять, Мортимер. Юджин! Юджин! Как ты можешь унижаться, пользуясь таким орудием?» «Я же сказал, что воспользуюсь любым средством». Это нечестные средства, и я воспользуюсь им, если раньше не поддамся искушению и не хвачу мистера Швея по голове. Вы можете достать адрес? Намерена это сделать. Договорите же, если вы за этим пришли, скажите, сколько вам заплатить. Юджин, тебя посадят в долговую тюрьму. Десять шиллингов на три Рому. Так, вы их получите и остановитесь на этом. Как вы достанете адрес, о котором вы говорите? Я тот человек, который достанет. Сэр. Как вы его достанете, я спрашиваю? Самый плохо обращается, колотит. с утра до вечера рукают <смех> Она купается в золоте СССР. А хоть бы когда поставила <смех> на три Рому Дальше. Что дальше?